Старец Анатолий проснулся в котельной на куче угля. Внутри котельной все осталось по-старому. Но сильно изменился сам истопник. Его высокая фигура сгорбилась, лицо потемнело и осунулось. Борода была совсем седая, говорил он, хрипло, часто со свистом вдыхая и выдыхая воздух. Самодельная ряса его совсем почернела и засалилась от угольной пыли. Отец Анатолий сел на своем каменном ложе и принялся откашливаться. В этот момент из-за двери послышался голос Иова. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешнего, тот, кто в келье!» «Аминь!» — крипло выдохнул старец. Иов вошел в келью. Он совсем не изменился. Был все так же крепок, и борода его все так же была ухожена. «Благословите, отец Анатолий!» — попросил Иов. «Нечего мне тебя благословлять!» — ответил истопник. «Это мне и у тебя благословляться надо!» — У меня грехов вдвое больше твоего. — Да что вы говорите такое? — начал было Иов. — Ладно, хватит, к туалете. Знаю я, что ты меня не любишь. Из-за любви ко мне настоятеля стараешься. — За что тебя любить? — вдруг зло заговорил Иов. — Ты же мимо моей кельи без шуток не ходишь. То ручку дел тем выможешь, что дрянь какую подкинешь. Ты думаешь, я без твоих намеков грехов своих не знаю? — Ты вот что. «Прости меня, брат. Забудем», — вдруг печально сказал истопник. Иов удивленно уставился на старца, но тот вдруг замер и словно об о чем-то задумался. «Ты о чем думаешь, отец Анатолий?» — спросил Иов после долгого умолчания. «Думаю, как просить царя небесного о том, чтобы дал мне перезимовать эту зиму в монастыре, потому как...» Братья и тяжко будет рыть могилу для меня в мерзложеме. Отец ов с облегчением вздохнул. — Ну, славьте, Господи, опять шутить начал, а то я уж подумал, ты того. И стопник поднялся, пошел куда-то в угол котельный, вернулся с двумя ведрами для угля. — Я чего пришел-то? — вдруг вспомнил Иов. — Ты зачем мне Ладана и Смирный прислал? — В четверг отпевать будем. Возясь с ведром, у которого отвалилась душка, небрежно ответил Истопник. Кого отпивать то С интересом спросил Иов. Кого Господь положит, того и отпоем. Может, ты меня. Тебя? Да что, отец Анатолий? Бог с тобой! Как же это? сморщил лицо Иов. Объяли меня волны смерти, и все эти смерти опутали меня, процитировал истопник. Ты что? правда, что ли, помирать собрался? Изменившись в лице, спросил Иов. Истопник молчал. Так я для тебя гроб закажу, какой хочешь. Хочешь, Соснов, хочешь дубовый. На материк, на подворье, к митрополиту кого-нибудь пошлю. У него там брат Фома, сильный плотник. Ты только скажи. Чего зря людей гонять? Ответил Истопник, по-прежнему возясь с ведром, словно разговор шел о каких-то обыденных вещах. Гроб мой давно готов. Где же он? Все более удивляясь речам старца, спросил его: На колокольни. Лет пять уж как меня дожидается.